Это было 5 ноября в праздничный день. Моя маленькая служанка, покончив с хозяйственными хлопотами, отправилась домой счастливая и вполне довольная подаренным пенни. Все вокруг меня было чисто и опрятно. Пол выметен, окна вымыты, стулья перетерты. Я также оделась в праздничное платье и наслаждалась возможностью отдохнуть и провести время, как мне заблагорассудится. Сначала я перевела несколько страниц с немецкого. Потом взяла палитру, карандаши и принялась дорисовывать портрет Розамунды. Головка была уже почти окончена, оставались детали. Подчеркнуть кармином пухленькие губки, придать два-три воздушных завитка каштановым локонам и сообщить более глубокий колорит теням от роскошных ресниц. Полностью поглощенные своим занятием, я не заметила, как отворилась дверь, И в комнату вошел мистер Сент-Джон Риверс. «Я пришел взглянуть», — сказал он, — «как вы проводите праздничный день». «Надеюсь, не предаетесь отвлеченным размышлениям?» «О, вижу, что нет. И это очень хорошо. Пока вы рисуете, чувство одиночества и скуки не заползет в вашу душу». «Видите, мисс Элиот, я еще не совсем доверяю вам, хотя все это время вы вели себя довольно мужественно. Я принес вам книгу для вечернего чтения». И он положил на стол новое издание, одно из тех произведений, которыми так часто удостаивалась счастливая публика в тот век золотой поэзии. Увы, читателям нашего времени повезло гораздо меньше. Но я не собираюсь брюзжать и жаловаться. Я знаю, что поэзия не умерла. Настоящий гений еще проявит себя, а дух эгоизма и холодных расчетов не убьет истинного таланта. Придет пора, когда великий гений и поэзия дружно рука об руку выступят на сцену литературного мира и соберут достойную дань удивления со своих бесчисленных поклонников. Пока я жадно проглядывала блистательные страницы Мармиона, да, читатель, это была поэма Вальтера Скотта, Сент- Джон склонил голову над моим рисунком, но тут же отпрянул от моего рабочего стола. и его высокая фигура вытянулась во весь рост. Несколько минут мы оба молчали. Я смотрела на него, а он, казалось, уклонялся от моего взгляда. Я хорошо понимала, о чем он думает. Теперь его сердце было для меня открыто. Сейчас я чувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее, чем он. Имея перед ним временное преимущество, мне захотелось по возможности помочь мистеру Сен-Джону. «Необыкновенная твердость характера и железное упрямство, — думала я, — заводят его слишком далеко. Он таит в себе самом всякое чувство, не делится ни своими тайными страданиями, ни своей болью. Это не идет ему на пользу. Надобно повести с ним речь об этой прекрасной девушке, которая, как он думает, не должна быть его женой. Я заставлю его разговориться». «Садитесь, мистер Риверс», — сказала я. Он, как обычно, ответил, что не может остаться, и у него мало времени. «Очень хорошо», — подумала я. «Ты можешь стоять, если хочешь, но ты не уйдешь от меня. Это верно, как дважды два, потому что я этого не хочу. Одиночество вредит тебе, может быть, более, чем мне». Попытаюсь затронуть тайную пружину твоей души, и кто знает, может, мне удастся отыскать путь к этому железному сердцу и пролить на него несколько капель целительного бальзама. Как вы думаете, мистер Риверс, похож этот портрет? Похож? На кого? Я не успел его разглядеть. Будто бы. А мне кажется, вы отлично его рассмотрели. Он вздрогнул и бросил на меня удивленный взгляд. «О, это еще ничего», — подумала я. «Посмотришь, что будет дальше. Твоя угрюмость не испугает меня». Я продолжала. «Нет, мистер Риверс, вы прекрасно рассмотрели мою работу. Но это не должно помешать вам еще раз полюбоваться на нее». Я встала и заставила его взять портрет. «Рисунок очень хороший», — сказал он. и тени обозначены правильно и выразительно». Да-да, все это я знаю и без вас, милостивый государь. Мне хочется услышать ваше мнение насчет сходства с оригиналом. На кого он похож? На мисс Оливер, если не ошибаюсь, отвечал он, преодолевая внутренние волнения. Конечно, не ошибаетесь. И теперь, сэр, в награду за такую проницательность с вашей стороны. «Я готова дать вам обещание написать для вас копию этого портрета, если только вы сочтете такой подарок желанным. Я не хотела бы напрасно тратить свое время, если этот портрет вам не нужен». Мистер Риверс продолжал смотреть на картину, и чем больше он смотрел, тем труднее было ему оторвать от нее взгляд. «Удивительное сходство, бормотал он. Цвет лица, выражение глаз переданы превосходно. Портрет улыбается. «Угодно ли вам получить от меня второй экземпляр этого портрета?» Снова задала я свой вопрос. «Когда вы заберетесь на Мадагаскар, или мы с доброй Надежды, или в Индию, вам утешительно будет иметь его в своем распоряжении? Или я ошибаюсь? Быть может, вы хотите изгнать из своей души все воспоминания, как только ваша нога ступит на чужую землю?» И тут он на мгновение поднял на меня глаза, и во взгляде его появилось смятение. Затем он снова принялся рассматривать портрет. «Конечно, мне будет очень приятно иметь этот портрет. Зачем отрицать очевидное? Но будет ли благоразумно воспользоваться вашим предложением? Это другой вопрос». С тех пор, как я убедилась в том, что Розамунда питала сильные чувства к мистеру Сент джону И что отец красавицы отнюдь не имел намерения препятствовать соединению молодых людей Мне захотелось со своей стороны содействовать устройству этого брака Чистолюбивые планы молодого викария казались мне далеко не такими важными, как он старался их представить Я считала, что если он со временем получит в свое распоряжение огромное богатство фабриканта, то сможет делать больше добра, нежели там за океаном, где силы его будут подорваны тропическим солнцем. Под влиянием этого убеждения я сказала. Насколько я могу судить и видеть, мистер Риверс, с вашей стороны было бы благоразумно, если бы вы потрудились завладеть оригиналом. Сен-Джон уселся, положил портрет перед собой на стол и, подперев голову руками, любовно склонился над ним. Я с удовольствием заметила, что он не был сердит и не досадовал на мою смелость. Я даже увидела, что он начал чувствовать новое, неиспытанное удовольствие, говоря о предмете, которого он до этого не смел даже касаться. В самом деле, люди замкнутые весьма часто нуждаются в откровенном разговоре о своих собственных чувствах. Человек всегда остается человеком, и каким бы он ни был суровым и непреклонным стоиком, смело погрузиться в глубокое море его сокровенных мыслей означает иной раз оказать ему величайшую услугу. «Она любит вас. В этом нет никакого сомнения», — сказала я, остановившись за его стулом. И при том я знаю, что мистер Оливер уважает вас. Розамонда прекрасная, редкая девушка. Немного легкомысленная, но это не беда. Вашей серьезности вам хватит на двоих. Вам следовало бы жениться на ней, мистер Риверс. Неужели она любит меня? Спросил он. Безусловно. Она беспрестанно говорит о вас. Это ее любимая тема, которая никогда ей не надоедает. Приятно слышать это, — сказал он. Да, очень приятно. Продолжайте так и быть, останусь у вас еще на четверть часа. Говоря это, он снял часы и с самым серьезным видом положил их перед собой на стол, чтобы видеть время. Но к чему же мне продолжать, — спросила я. По всей вероятности, вы уже готовите ответный удар ваших возражений или куете новую цепь для своего сердца, «Не выдумывайте таких ужасов», — сказал он. «Представьте, напротив, что я таю, как воск. Ведь так и есть на самом деле. Земная любовь поднимается в моей душе, как забивший вдруг родник, и заливает сладостными волнами поля самоотречения, которые я так усердно и с таким трудом возделывал. А теперь они затоплены потоком нектара. Молодые побеги гибнут, сладостный яд подтачивает их. И вот я, окружённый комфортом богача и всеми прелестями джентльменской жизни, преспокойно возлежу на атаманке в роскошной гостиной своего тестя. И подле меня сидит невеста, прекрасная Розамунда Оливер. Она говорит со мной своим сладким голосом, смотрит на меня своими прекрасными глазами, и улыбка озаряет её коралловые губы. Я принадлежу ей, Она мне, и вся земная жизнь, исполненная упоительных восторгов, расстилается перед нами в своей радужной перспективе. Я счастлив и доволен благодатной судьбой. Тише, не говорите больше ни слова. Сердце мое дрожит от удовольствия. Дайте же мне насладиться этой воображаемой картиной. Мы оба замолчали. Часы на стене отбивали свой обычный такт, но его сердце билось громче и сильнее. Я стояла без движения на своем месте. Среди этого безмолвия и прошли те пятнадцать минут, которые он назначил в начале нашего разговора. Затем сент Джон встал, положил часы в карман и остановился возле камина. «И так, — сказал он, — Эти короткие минуты были отданы иллюзиям. Моя голова покоилась на лоне соблазна. Я склонил шею под его цветочное ермо и отведал из его кубка. Но я увидел, что моя подушка горит. В цветочной гирлянде оса. Вино отдает горечью. Обещания моего искусителя лживы. Его предложение обманчивы. «Все это я вижу и знаю». Я бросила на него изумленный взгляд. «Странно», — продолжал он, — «я люблю Розамунду Оливер Пламенно, неистово, со всем упоением и восторгом первой страсти, обращенной к прекрасной, грациозной и очаровательной девушке. И однако я решительно убежден, что она не может быть для меня хорошей женой, и что мне не найти в ней верной подруги жизни». Я обнаружу это через год после свадьбы, и вся предстоящая нам жизнь будет полна сожалений и постоянного раскаяния. Я знаю это. Все ваши рассуждения очень странные, мистер Риверс вырвалось у меня, то есть вы хотите сказать, что они безрассудны и нелепы. Согласитесь, по крайней мере, что они обидны для прекрасной и невинной девушки, готовой полюбить вас с редким бескорыстием богатой невесты, окруженной толпами блистательных женихов. Чувства говорят мне убедительно и красноречиво, что Розамунда прекрасна в полном смысле этого слова. Но между тем рассудок доказывает, что в ней есть множество недостатков, которые не позволят ей участвовать в моих устремлениях и планах. Вы можете представить Разамунду женой миссионера? Нет. Тысячу раз нет. Как? М? Да что же вам за надобность непременно быть миссионером? Вы можете отказаться от этого. Как? Отказаться от моего призвания? От моего великого дела?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 Ее печаль, грусть, отчаяние — все это ничего не значит для вас. Мисс Оливер всегда будет окружена поклонниками. Недаля чем через месяц мой образ совсем исчезнет из ее сердца. Она забудет меня и скоро, по всей вероятности, найдет себе более достойного мужа, который сделает ее счастливой. Вы говорите очень хладнокровно. Однако я знаю, что ваше сердце страдает. Эта борьба совсем измучила вас, мистер Риверс. Вовсе нет. Если я и похудел немного за эти дни, так это от досады, что снова вынужден отодвигать свои планы. Только сегодня утром я получил известие, что мой преемник, уже давно назначенный для Мортонского прихода, сможет заменить меня не раньше, чем через три месяца. На поверку, пожалуй, выйдет, что эти три месяца растянутся на все полгода. Но вы дрожите всякий раз при появлении мисс Оливер. Вы вспыхиваете, как спичка, когда она входит в классную комнату. Выражение изумления опять проскользнуло по его лицу. Он, видимо, не предполагал, что женщина может обращаться к мужчине с такими речами. Что же касается до меня, то во время разговора такого рода я чувствовала себя совершенно в своей тарелке. При общении с сильными, скрытными, утонченными душами, мужскими или женскими, я не успокаивалась до тех пор, пока мне не удавалось сломить преграды их замкнутости. «Вы, однако, не из робкого десятка», — заметил мистер Риверс. «И характер ваш довольно оригинален. Вы обнаруживаете и смелость». и редкую проницательность. Но позвольте сказать вам, что вы неправильно и слишком односторонне истолковываете мои чувства, придавая им напряженность и силу, которой они вовсе не имеют. Я краснею и дрожу в присутствии Розамунда Оливер, это правда. Но я презираю себя за эту слабость. Я знаю, что это всего лишь волнение плоти, а не зов души. Моя душа? тверда, как скала. «Узнайте меня получше, мисс Эллиот. Я человек холодный и черствый». Я улыбнулась недоверчиво. «Вы взяли штурмом мою откровенность», продолжал мистер Риверс. «Теперь она почти вся к вашим услугам». «Повторяю еще раз, что если рассмотреть меня без прикрас и без предубеждений, я окажусь человеком холодным, жестким, и честолюбивым в самой высокой степени. Я руководствуюсь рассудком, а не чувствами. Мое честолюбие не имеет пределов. Мое желание возвыситься над другими людьми безгранично. Я уважаю терпение, постоянство и талант единственно потому, что вижу в них средства для достижения высших целей. Я наблюдаю за вами с большим участием не потому, что сочувствую вашей судьбе и тем страданиям, которые вы перенесли, но единственно потому, что личность ваша представляет из себя довольно интересный образец женщины умной, энергичной и решительной, действующей сообразно с принятыми принципами во всех случаях своей жизни. Вы описали себя как языческого философа, милостивый государь? О, нет! Я вовсе не похож на ученика Сократа, Платона или Аристотеля. Вы ошиблись прилагательным, мисс Эллиот. Я верую. А значит, я христианский философ. Он еще раз повернулся к портрету. Она действительно прекрасна, прошептал он. Ну так что же? Написать для вас такой же? Нет, благодарю. Он набросил на картину лист тонкой бумаги и уже хотел был отвернуться, но вдруг что-то привлекло его внимание. Не знаю, что он вдруг там увидел, но он схватил лист, посмотрел на него, потом бросил на меня совершенно изумленный и невыразимо странный взгляд, а губы его дрогнули, словно он что-то хотел сказать, но удержался в последнюю секунду. «Что с вами, мистер Риверс?» «Нет-нет, ничего», — пробормотал он. И, положив бумагу на свое место, он украдкой оторвал от нее небольшой клочок, тут же исчезнувший в его перчатке. «Прощайте, мисс!» «До скорого свидания», — сказал он и поспешно вышел. «Здесь есть над чем поломать голову», — подумала я, провожая его взглядом. Перевернув несколько раз лист бумаги и осмотрев его внимательно, я так ничего и не обнаружила на нем, кроме нескольких темных пятен краски, там, где я пробовала кисть. Внезапное изумление Сент-Джона оставалось для меня неразрешимой загадкой. В конце концов, я постаралась уверить себя, что эта загадка не имела для меня какого-либо значения и выкинула ее из головы. Глава 33 Когда мистер Сен-Джон ушел, снег начал падать густыми хлопьями, и в конце концов началась настоящая метель, которая продолжалась всю ночь и весь следующий день. Очень скоро вся долина, занесенная сугробами, сделалась почти непроходимой. Я закрыла свое окно ставнями, подоткнула половик под дверь, чтобы снег не заметал в комнату. Подбросила дров в камин и стала прислушиваться к завываниям ветра. Потом зажгла свечу, открыла том, подаренный Сент-Джоном, и начала читать. Уже через несколько минут звуки стихии потонули для меня в музыке стиха. Вдруг мне послышался какой-то шум. «Должно быть ветер», — подумал я. Однако это оказался Сент-Джон Риверс, входивший в мой дом, несмотря на неистовую метель и сгустившийся мрак. Он затворил дверь и остановился передо мной. Плащ на его высокой статной фигуре показался мне ледяной глыбой. В такую непогоду я не ждала гостей, а уж тем более Сент-Джона. «Что случилось?» — спросила я. «Дурные вести?» «Нет-нет». «Как легко вас испугать!» «Я, кажется, не страшен», — ответил он, снимая свой ледяной плащ. «Вероятно, я наслежу вам тут, но вы должны извинить меня за это». Он подошел к камину и отодвинул решетку. «Признаюсь, мне стоило больших трудов добраться до вас по этим сугробам», — продолжал он, отогревая руки. «Я чуть было не потонул в снегу. Но зачем же вы пришли, не удержалась я». «Вот как». Не очень вежливо с вашей стороны. Я пришел просто поговорить с вами и разогнать скуку. Немые книги и пустые комнаты мне ужасно надоели. Притом со вчерашнего дня я испытываю ощущение человека, которому начали рассказывать сказку, но не досказали ее до конца. И теперь он с нетерпением ждет развязки. Он уселся, сложив руки на груди. Я припомнила его вчерашнюю странную выходку перед уходом и начала серьезно опасаться, уж не повредился ли он в уме. Впрочем, если он действительно сошел с ума, безумие его было тихим и даже рассудительным. Прекрасные черты его лица казались выточенные гениальным скульптором из гладкого белого мрамора. К сожалению, я заметила на нем следы внутренней тревоги. Я молчала, терпеливо ожидая от него каких-нибудь объяснений, но он, приложив палец к губам, не говорил ни слова. Ясно было, что он размышляет. Рассматривая своего гостя в этой интересной позе, я была особенно поражена тем, как похудела и осунулось его лицо. Да и он сам. Мне стало жаль его, и под влиянием этого чувства я сказала Хорошо бы, мистер Риверс, если бы Мэри и Диана вернулись. Вам не годится жить одному, тем более, что вы, кажется, нисколько не бережете своего здоровья. Совсем напротив, ответил он, я слишком берегу себя, когда нужно, и теперь совершенно здоров. Вы заметили во мне что-то необычное? Это было сказано как-то рассеянно и равнодушно. и я поняла, что моя забота о нем, по крайней мере, по его мнению, выглядела совершенно неуместно. Я замолчала. Между тем он продолжал водить пальцем по верхней губе, а глаза его неподвижно смотрели на пылающий огонь. Считая необходимым завести о чем-нибудь разговор, я спросила, не дует ли на него от двери. «Нет-нет», — отвечал он довольно раздраженным тоном. Хорошо же, подумала я, можешь сидеть себе сколько угодно. Если не хочешь говорить, я оставлю тебя одного и вернусь к своей книге. Я сняла со свечи нагар и опять принялась читать Мармиона. Скоро, однако, гость мой подал признаки жизни. Я невольно обратила внимание на то, что он вынул из кармана записную книжку, взял вложенное в него письмо, прочитал его, по-видимому, с напряженным вниманием. Сложила пять и снова впал в глубокую задумчивость. Теперь книга уже не могла меня отвлечь. Загадочное поведение моего гостя мешало мне сосредоточиться. «Пусть молчит сколько ему угодно», — подумала я. «А я буду говорить». «Давно вы получали известия о сестрах? спросила я. «С неделю назад я показывала вам их письма». «Нет ли каких-нибудь перемен в ваших планах?» Не собираетесь ли вы оставить Англию раньше, чем ожидали? Нет. Это было бы слишком большой удачей, но на мою беду никто не думает торопиться, чтобы вызволить меня из этого болота. Снова наступило молчание. Необходимо было сменить тему, и я заговорила о школе и своих ученицах. Мать Мэри Гаррет начинает выздоравливать, и Мэри завтрашнего дня опять начнет ходить в школу. На будущей неделе ко мне поступят еще четыре ученицы. Они хотели прийти сегодня, но метель помешала. — Правда? — Да, за двух девочек будет платить мистер Оливер. — Вот как. На Рождество он собирается устроить праздник для всей школы. — Знаю. — Не вы ли подали ему эту мысль? — Нет. — Кто же? — Почем я знаю? — Вероятно, мисс Разамунда. Похоже на нее. Она очень добра. — Да. Продолжительное молчание снова. Часы, пробившие восемь, казалось, вывели Сан-Джона из задумчивости. Он поправил свои волосы, переменил позу и обратил на меня пристальный взгляд. «Вы очень хорошо сделаете», — сказал он, — «если оторветесь от своей книги и сядете здесь возле меня». Я повиновалась. Я уже говорил о своем нетерпении выслушать от вас конец интересной сказки. Но, кажется, будет гораздо лучше, если я сам приму на себя роль рассказчика, а вы будете слушать. История эта, а вы сейчас в этом убедитесь, очень интересна. Но прежде чем начать, я хочу попросить вас не перебивать меня. И считаю нужным предупредить, что эта история покажется вам довольно знакомой. Однако избитые подробности нередко приобретают некоторую свежесть, когда мы слышим их из чужих уст. Впрочем, какой бы она ни была, обычной или своеобразной, она не отнимет у вас много времени. Итак, начал он. Лет двадцать назад жил был один молодой пастор по имени... Но пока еще нам не нужно знать его имени. Он полюбил дочь одного богатого джентльмена и усердно домогался ее руки. Молодая девушка сама влюбилась в пастора и вышла за него наперекор советам, увещеваниям и просьбам своих родителей, которые, как и следовало ожидать, отказались от нее тотчас после замужества. Через пару лет молодые супруги умерли от одной и той же болезни, и тела их теперь спокойно лежат под одной могильной плитой. Они оставили после себя дочь, бесприютную сиротку, которой было всего несколько месяцев от роду. Милосердие не оставило бедную сироту и привело ее в богатый дом родственников с материнской стороны. Они дали ей приют в своем доме, а обязанность воспитывать девочку наравне с собственными детьми приняла на себя родная тетка по имени «Теперь я дошел и до имен», «Миссис Рид из Гейтсгета». «Отчего вы вздрогнули? Вы услышали шум?» «Это, вероятно, мышь скребется на чердаке в соседней с классом комнате. Там прежде был амбар. Наверное, еще лет десять мыши там не переведутся». «Я продолжаю». «Десять лет миссис Рид воспитывала сироту. Хорошо или дурно, не могу сказать. Но затем она отдала девочку в учебное заведение», Вам оно хорошо знакомо в Ловудскую школу, где вы, кажется, сами окончили полный курс. Должно быть, сиротка показала себя там с лучшей стороны, так же, как и вы, потому что по окончанию курса она стала там учительницей. В самом деле, между ею и вами есть удивительное сходство. Прослужив в Ловуде учительницей около двух лет, она нашла место гувернантки, и приняла на себе обязанность учить воспитанницу некоего господина Рочестера. «Мистер Риверс», — прервала я его, не сумев справиться с волнением, — «я угадываю ваши чувства», — сказал он, — «однако же не прерывайте меня. История моя подходит к концу». О характере мистера Рочестера я ничего не могу сказать. Мне известен только один факт. Он предложил этой молодой девушке вступить с ним в законное супружество — Но прямо у алтаря во время венчания открылось, что у него уже есть жена, хотя и сумасшедшая. Как он повел себя после этого, и какие делал предложения своей обманутой невесте, об этом можно только догадываться. Но когда произошло одно событие, вызвавшее интерес к судьбе гувернантки, и начались официальные розыски,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 поверенного, сообщившего мне подробности, которые я вам только что изложил. Не правда ли? Странная история. Раз вы так много знаете, мистер Риверс, то, возможно, вам известно хоть что-то и о мистере Рочестере. Где он теперь? Здоров ли он? О мистере Рочестере я ничего не знаю. В письме он упоминается только в связи с его бесчестным поступком — обманом невинной девушки. Вы бы лучше спросили, как зовут его гувернантку, и почему поверенный с ног сбился, разыскивая ее. Разве никто не справлялся о ней лично в Торнфельде? Никто не видел мистера Рочестера? Кажется, нет. По крайней мере, ему писали. Разумеется. Что же он ответил? У кого хранятся его письма? Мистер Брикс сообщил, что письмо из Торнфельда было прислано за подписью какой-то дамы, Кажется, Алисой Фейфакс. Сам мистер Рочестер ничего не ответил. Я вся похолодела. Сердце мое сжалось. Мои худшие опасения подтвердились. Мистер Рочестер, по всей вероятности, в отчаянии оставил Англию и теперь скитается по Европе. Как утолит он свою бесконечную печаль? Что заглушит его боль и страдания? У меня не было ответов на эти вопросы. «Мой бедный друг! Мой Эдвард!» «Этот Рочестер должно быть дурной человек», — заметил мистер Риверс. «Вы не знаете его, сэр!» — отвечала я запальчиво. «Вы не можете и не должны судить о нем! Судить на обум!» «Хорошо», — ответил он спокойно. «Мне нет дела до него. Да и голова моя занята совсем другими мыслями». «Заканчиваю свой рассказ». Так как вы не спрашиваете имя этой гувернантки, то я вынужден сам произнести его. Или лучше показать вам его? Да. Вот оно здесь. Написано черным по белому. Он снова вытащил из кармана записную книжку, открыл ее, перевернул несколько страниц. И вынул оттуда маленький клочок бумаги, оторванный на скорую руку. Я сразу узнала его. Это был тот самый кусочек рисовального листа, который Сент- Джон накануне спрятал в свою перчатку. Он встал и поднес его к моим глазам. На нем моей собственной рукой, вероятно, в минуту рассеянности, весьма четко написаны были два слова. Джейн. Эйр, Брикс написал мне о некой Джейн Эйр, и в газетных объявлениях мне тоже попадалось это имя Джейн Эйр, продолжал мистер Риверс. Я же знаю. Джейн Элиот. Признаюсь, у меня уже давно возникли подозрения, но только вчера вечером они превратились в уверенность. Итак, вы признаете, что ваше подлинное имя. «Джейн Эйр. Готовы ли вы отказаться от псевдонима?» «Да, да, но скажите, ради бога, как мне связаться с этим Бриксом? Вероятно, он знает что-нибудь о судьбе мистера Рочестера». «Брикс в Лондоне, и я почти уверен, что ему неизвестны обстоятельства мистера Рочестера. Он нисколько не интересуется его судьбой. Между тем, вы не спрашиваете главного». «Вам не интересно, зачем мистер Брикс вас разыскивает?» «Ну да. Скажите, зачем я ему понадобилась?» «Затем, чтобы известить вас о смерти вашего почтенного дядюшки, мистера Эйра, с острова Мадейра. Он оставил вам все свое состояние, и теперь вы богатая наследница. Вот что хотел объявить вам мистер Брикс. «Вы богаты».